Тем не менее, чувство долга все же пересилило, и с огромными усилиями мне удалось сосредоточиться на стоящих передо мной мальчиках. Внезапно все одним толчком снова пришло в норму. Духовные создания исчезли из вида, вернулся привычный гвалт школьной библиотеки. Позже мне сказали, что Нарсиса все же не умер. У него были сломаны обе ноги, но в остальном все оказалось в порядке. Через несколько месяцев он вернулся в школу, такой же озорной, как и раньше. Я никогда не забуду, как ангелы-хранители стояли над детьми. Это было чудесное, удивительное зрелище. Теперь я верю, что у каждого из нас есть свой ангел-хранитель. который помогает нам на жизненном пути. Каролина Дигнан, Деллераи Бич, штат Флорида, сентябрь 1996 года. Рука помощи. Во время Второй мировой войны я служил в Техасе на аэродроме Бикс, где учился летать на самолете. Б-29. Летная подготовка проходила достаточно гладко, без каких-либо серьезных проблем. В первой половине курса обучения мы должны были выполнять серию упражнений по так называемому сваливанию, для чего нужно было набирать высоту на пониженной мощности двигателя до тех пор, пока самолет не станет плохо слушаться управление. и не начнет сильно вибрировать. В этот момент пилот должен перевести рукоятку управления вперед, чтобы выйти из сваливания и вернуть аэроплан на заданную высоту. Наш самолет вместе с некоторыми другими только что был модернизирован. Четыре главные турели и центральная система управления огнем были демонтированы. Осталась только хвостовая турель с пушками и радаром. Здесь находился боевой пост. Пониженный вес давал самолету возможность увеличить крейсерскую скорость и снизить скорость посадки, а также повысить его потолок. К нам был представлен инструктор, летчик-истребитель, прибывший сюда из Англии на отдых. Вероятно, он никогда не летал на машинах тяжелее p 47 или p 51 Пролетав с ним всего несколько минут, мы поняли, что у него проблемы с выпивкой. Он брал спиртное прямо в полет. Сам я должен был сидеть в герметичном отсеке правого блистера и докладывать оттуда о положении шасси и закрылков, а также извещать экипаж о возникновении каких-либо проблем. Взлетев, мы направились на запад-северо-запад и набрали заданную высоту. Мы летели на высоте 35 тысяч футов со скоростью примерно 380-400 миль в час. Нашему пилоту предстояло выполнить первую серию упражнений по сваливанию, для чего нужно было сначала открыть закрылки двигателя, затем на втором заходе выдвинуть боковые закрылки, после чего выполнить еще два упражнения при выдвинутых закрылках. Следующее упражнение выполнялось при выдвинутых шасси, а последнее при открытых бомболюках. Наша скорость должна была составить от 170 до 180 миль в час. Однако каждый раз, когда наш пилот выполнял упражнение, пьяный инструктор кричал, «Что это никакое не -та, та сваливание!» Потом он внезапно крикнул, «Сейчас я покажу вам, что такое, вашу мать, сваливание!» И сразу же все... Вырубил. Самолет начал трястись, как лихорадочный, и валиться вправо. Нос его опустился. Затем на некоторое время он застыл в неподвижности, задрав хвост и опустив нос. Шум ветра нарастал. Мы больше не летели, а камнем падали вниз». До меня доносились голоса офицеров, кричавших друг на друга «Держи ручку управления! Выравнивай машину!». Меня одолело любопытство, и я оставил свой пост. Меня сразу охватила невесомость, и помню, что я тогда подумал. Именно об этом писал в своих книжках Бак Роджерс. Тем не менее я все же сумел подобраться к находившейся в середине отсека приборной доске.